Глава пятая не отдам, крикнет Дана. Я тебе потом отомщу, скажет Алиса. Вы не против, если я устроюсь поблизости? Против, резко и доходчиво ответила Дана. А я все же устроюсь. Оксана бросила махровое полотенце рядом с Андреем поправила практически несуществующие трусики и провела ладонью по плоскому животу. «Ой, забыла крем для загара!» Поморщилась она и обернулась. «Если она сейчас предложит Андрею сходить за кремом вместе, я утоплю ее в Черном море три раза подряд», подумала Диана, готовясь к неприятной сцене. «Ну и плевать!» Дернула плечика Максана. А где вы планируете обедать? На берегу, ответил Андрей, щурясь. Я с вами, если вы, конечно, не против. Против! Не менее резко и не менее доходчиво ответила Дана. Повернув голову, она посмотрела на своего малыша. На лице Андрея играла улыбка, неуместная и самодовольная. «Приятно, когда одна женщина настойчиво демонстрирует интерес, а вторая злится и ревнует. Приятно!» Оксана прошлась взглядом по накачанному телу Андрея, высунула язычок, облизала нижнюю губу и, покачивая бедрами, направилась к воде. «Как же она мне надоела!» — фыркнула Дана, рассчитывая на поддержку. Хоть в другую гостиницу переезжай. А, ей просто скучно. Надевая черные солнцезащитные очки, ответил Андрей. Не обращай внимания. Ты мог бы ей сказать, чтобы она катилась куда подальше, чтобы не раскатывала губы на целый километр, чтобы она не трясла здесь своими сиськами? Нет, это я и сама скажу. Мысленно выпалила Диана, раздражаясь на Андрея. «Если бы хотел, отвадил бы нахалку давным-давно, а не вел бы с ней культурные беседы». «Я тоже пойду искупаюсь. Присмотри за сумочкой и мобильником». Дана встала и решительно зашагала следом за Оксаной. «Главное сейчас — никого не утопить. А так хочется». Так хочется. Алиса слушала Северова очень внимательно. Да уж, научился человек вешать лапшу на уши, красиво изъясняться и наводить тень на плетень. Пятнадцать минут льется цветистая речь, а о чем говорит, непонятно. То есть, понятно, но не очень. И про молодость, и про депутатские дела, и про светлое завтра, и про неустойчивое настоящее. А нельзя ли покороче? В двух предложениях. И что-то он перестал нервничать. Это плохо. Сматываться еще рано. Э, в жизни ситуации, конечно, бывают разные. Иногда белое кажется черным, а черное – белым. Иногда недоразумение играет огромную роль, а нечто важное остается незамеченным. «Абсолютно с вами согласна», — перебила Алиса, надеясь сократить доклад Северова хотя бы на 10%. «Чувствуется, что неспроста он вышел на трибуну. Что ему нужно-то? Ему что-то нужно. Но что?» «Я бы хотел попросить номер телефона твоей матери. Нам необходимо поговорить. Думаю, ты и сама это понимаешь», — громко произнес Максим Юрьевич, сцепив пальцы на краю стола. «Ну вот теперь. Коротко и ясно. Слишком ясно». Алиса откусила бутерброд и активно заработала челюстью. «Ей так нужны несколько секунд на обдумывание». Почему-то такой очевидный поворот совершенно не приходил в голову. И зачем только изобрели мобильные телефоны? И, казалось, еще есть день на мелкие пакости, и на поиск координат невесты Северова сглупила. Ой. Алиса посмотрела на Костю, лениво попивающего кофе. Наверняка его идея. И кивнула. Выхода нет. Придется дать номер. Врать и выкручиваться не имеет смысла. А там уж как получится. Мамуля сегодня на вызовы не отвечала, так что. Э, возможно, еще повезет. Конечно, доживав хлеб с паштетом, сказала Алиса. Записывайте и запоминайте. Она продиктовала номер и, подхватив с блюдца колечко лимона, опустила его в чай. «А утро так хорошо начиналось! Пришли и испортили завтрак!» Максим Юрьевич переглянулся с Костей и на мгновение замер. «Наверное, размышляет. При мне позвонить или уединиться в своем кабинете?» С усмешкой подумала Алиса. «Она рано просыпается. Не хотелось бы ее разбудить». «Ах, ах, ах, ах, какой заботливый и тактичный!» «Трусите, Максим Юрьевич, трусите!» «Вообще-то уже одиннадцатый час», — напомнила Алиса, хотя иногда мамуля спит и до обеда. «Так что звоните смело!» «Лучше сейчас, лучше сейчас!» В десять она трубку не снимала, может, и сейчас не снимет. — А если удача не на моей стороне, то буду знать, что она вам сказала. Промокнув рот бумажной салфеткой, Максим Юрьевич немного отодвинул стул назад и набрал номер. Костя оторвался от кофе, а Алиса от чая. В кухне повисла колючая тишина. Максим Юрьевич набирал номер, прислушивался к гудкам и чувствовал, как отнимаются руки, ноги, язык. Что он ей скажет, как спросит, как заговорит? «Здравствуй, это я, Максим. Вот решил позвонить через двадцать с лишним лет. Ты не подскажешь? Алиса, моя дочь?» э, «Нет, нет, нет. Привет. Давно не виделись, давно не разговаривали». В данную минуту напротив меня сидит рыжеволосая девушка и утверждает, что она моя дочь. Ты можешь к этому что-нибудь добавить? Нет, нет и нет. Слушаю. Раздался в трубке мужской хрипловатый голос. «Доброе утро», протяжно произнес Северов, окончательно растеряв все слова. А «Вы кто?» Максим Юрьевич облизал пересохшие губы и резко отключил телефон. Схватил с блюдца дольку лимона, запихнул в рот, скривился и проглотил ее практически не жуя. — Кто он? — Да идиот! Вот кто! Только идиот мог вляпаться в такую историю. — А это точно номер Даны? спросил он, глядя на Алису. — Проверяйте! — Пожала она плечами, вынула из кармана мобильник и положила на середину стола. «Найдите в контактах ее номер и сравните. А что она вам ответила?» «Э, «Мне ответила не она, а мужчина», — сказал Максим Юрьевич. «Это ее...» её... <связывая> <связывая> «Любовник!» <связывая> — радостно подхватила Алиса, мысленно потирая ручки. «Удачно получилось!» Костя взял мобильник Алисы и мобильник Северова, сравнил цифры в номере и сделал еще один звонок. Но кроме гудков он ничего не услышал. «Отлично! И в мамулиных любовниках есть нечто хорошее. Они оказываются в нужном месте в нужное время», — с удовольствием подумала Алиса. «Пожалуй, я позвоню ей позже». Сказал Максим Юрьевич, поднимаясь из-за стола. А сейчас мне надо уехать. Дела не терпят отлагательств. Костя, пожалуйста, останься. Нашей гостье не должно быть скучно. Он встал, подошел к двери и резко обернулся. Поймав на лице Алисы усмешку, нахмурился и, стараясь вернуть себе утраченное равновесие, добавил: Я не люблю неопределенности. Ты уже взрослая и должна понимать всю серьезность ситуации. Возможно, нам с тобой придется идти к правде другой дорогой. «Какой?» — не поняла Алиса. «Экспертиза на отцовство», — небрежно бросил Максим Юрьевич, нажимая на ручку двери. «Зачем тянуть? Зачем изводить себя? Сегодня Дана скажет «да», завтра «нет». «Избавление только в одном. Ты сдашь кровь на анализ?» «Чего?» — Алиса изумленно приподняла брови и покосилась на Костю. «С ума сошли, что ли? То есть подобное предложение понятно, но...» «Но зачем же так усиленно работать мозгами?» «Экспертиза на отцовство», — повторил Максим Юрьевич Северов. Ну что ж, играть роль нужно до конца. Об этом она напоминала себе уже много раз. Только так можно сорвать аплодисменты. Тем более, что сегодня суббота, соответствующие клиники вряд ли работают, и сия экзекуция состоится не раньше понедельника. А, а до понедельника куча времени. Если вечером залезть в кабинет Северова, и нарыть там что-нибудь интересное про его невесту, если завтра утречком смотаться из этого замка, если... Э -э, главное, чтобы мамуля не объявилась в ближайшие двадцать четыре часа. Алиса цепко посмотрела на Северова. — Она не нужна мне, не нужна. Даже если окажется, что она настоящая, ну, то есть... Все равно не нужна. Ваши слова, Максим Юрьевич. Где тут ближайшая клиника? Пройдемте. Да не проблема, ответила Алиса. А у вас тут точно нет пепельницы? А то я уже устала удобрять фиалки. Гнев и течение оттолкали ее, как сани. Душа настойчиво требовала глобальной разборки и жертв, причем сейчас же, немедленно. Куда-то улетучились остатки терпения и сдержанности, и как только врагиня, перевернувшись на спину, сбавила скорость, Дана нагнала ее и предъявила накопившиеся претензии. «Какого черта?» Тяжело дыша, выпалила она какого черта я спрашиваю а никакого лениво ответила оксана жмурясь я андрея сразу заприметила и он будет мой ага вот так просто даже отрицать нахалка ничего не стало дана заскрипела зубами и тоже легла на спину «Эх, где бы взять стаю ручных чаек, голодных и злых?» «Поищи себе кого-нибудь другого», — фыркнула она, поворачивая голову. «Андрей меня любит, и все твои попытки смешны и глупы». «Посмотрим», — равнодушно ответила Оксана. «А мне еще ни один мужчина не отказывал, а было у меня их». Очень много. Дана от злости глубоко вздохнула, выдохнула и пошла ко дну. Вода немедленно сомкнулась над головой, а в животе булькнул испуг. Хаотично заработав руками, она вынурнула и, часто моргая, огляделась. Оксана гребла к берегу. К Андрею, к Андрюше. «Не отдам!» — вместе с водой выплюнула Дана и, чувствуя небывалый прилив энергии, демонстрируя отличный кроль, устремилась следом. Костя смотрел на Алису внимательно, изучая. «На Северова не похожа, да и должна ли?» «Рыжая, зеленоглазая, кожа белая». На носу редкие конопушки. Улыбка проскользнет и исчезнет. Думает о чем-то. Взвешивает. Прикидывает. Интересно, какие мысли бродят в ее голове? Ай, ну разве об этом узнаешь? Да, интуиция подсказывает, что с этой девушкой Северов намучается. Не случайно она появилась на его пути такие случайными не бывают. Алиса смотрела на Костю внимательно, изучая высокий лоб, тонкий нос, ямочка на правой щеке появляется, когда он поджимает губы. Сегодня утром он явно не брился, видимо, по выходным он себя этими манипуляциями не утруждает. Шелковистая темно-серая рубашка с расстегнутыми верхними пуговицами, золоченые часы на левой руке. Пижон. Ага, пижоны есть. И зануда наверняка. И чего уставился? Лучше бы доедал свой бутерброд. Ну, развлекай меня, — с едкой улыбкой произнесла Алиса, раскачиваясь на стуле. — Обойдешься, — коротко ответил Костя. «А чего так? Не нравлюсь?» «Нравишься». Алиса перестала раскачиваться, подалась вперед и тихо спросила. «А правда, что ли?» «Можешь в этом не сомневаться», — равнодушно ответил Костя, поднимаясь из-за стола. После его ответа любого она собиралась сказать что-нибудь колкое и рассмеяться, но не получилось. Слова застряли на полпути. То ли его тяжелый взгляд был тому виной, то ли полное равнодушие в голосе. Костя убрал в холодильник продукты, доживал на ходу бутерброд, вымыл посуду. Роль соглядатая ему не нравилась, но за Алисой действительно лучше присматривать. Странная история, странная. Чего она хочет? Допустим, она считает Северова отцом. А дальше что? По сути, он ей чужой человек. И желание жить в его доме вот так сразу у нее не должно было возникнуть. Но оно возникло. Мамаша как-то очень, кстати, уехала. И также, кстати, не отвечает на телефонные звонки. Придумали? Договорились? Но зачем? Денег Алиса не просит, ведет себя так, будто развлекается. Да и Северов хорош. Сам ее сюда с перепугу притащил и кидается теперь из стороны в сторону. То паникует, то мечтает о проведении экспертизы в клинике. Конечно, ему есть что терять. Но, кажется, дело не только в этом. — Нерядовые у него были отношения с данной Григорьевной Бестужевой. Нерядовые. Мобильный телефон загудел, и Костя, вынув его из кобуры, нажал кнопку приема вызова. — Да, Максим Юрьевич, я тебя прошу, поговори с ней. Я все думаю и думаю, чего она хочет. Родители у нее развелись. Может, ее переклинило, и она придумала себе еще одного отца из окружения матери, чтобы... Ну, бывает такое, не хватает внимания. Хотя в ее возрасте уже не играют в такие игры. Она ничего нового не рассказывала? — Нет. — В общем, поговори с ней. Я вернусь часам к шести. Сегодня встречаюсь с Тамарой. Надеюсь, ситуация разрешится намного раньше, чем поползут слухи. Закончив разговор, Костя повернулся к Алисе и встретился с ней взглядом. Сидит спокойно и курит. Пепел стряхивает в чашку. Конечно же, на зло. Если бы это увидел Северов, он бы насупился, вздохнул и в который раз попросил бы больше так не делать. Если бы это увидела Тамара Филипповна, которая здесь частенько бывает, то она бы прочитала лекцию о вреде курения и демонстративно проветрила кухню. А если бы это увидела Маргарита Александровна, она, не разбираясь, надавала бы подзатыльников всем. Костя улыбнулся своим мыслям и сел напротив Алисы. Э, значит, ты готова сдать кровь на анализ?» «Всегда готова», — точно примерный пионер отчеканила Алиса. «А что будешь делать, если Северов окажется твоим отцом?» «Не нравится мне это, если... Перееду жить сюда. У нас с мамулей квартира трехкомнатная, но все же не такие хоромы». Она нагло улыбнулась и добавила. «Да чего же приятно через столько лет обрести настоящего папочку? Лично я в нашем родстве не сомневаюсь. Дурацкая экспертиза — это просто формальность. Кстати, а почему он до сих пор не женат? Подружка-то у него есть?» «Жалко, что ты мне не скажешь фамилию, имя, отчество и адрес», — хмыкнула про себя Алиса. А было бы неплохо. Спроси у него сама об этом, посоветовал Костя. Так и знала, что увильнешь. Ничего, она и сама справится. Сегодня часа в три ночи посетит кабинет Северова и узнает подробности его личной жизни. Наверняка где-нибудь в рамке красуется фотка с надписью. Дорогому Максиму с любовью. Или на столе лежит записная книжка с явками и паролями. Не так уж много и надо. Чуть-чуть перчика к комплекту уже сделанных фотографий. Будет знать, как кричать. Она мне не нужна. Алиса посмотрела на посуду, которую перепачкала. Потом на Костю. И, посчитав, что именно он должен навести порядок, сказала. — Ну, я пошла, а ты тут сам как-нибудь убери за собой. — "Не а и не подумаю. Она резко встала, сунула руки в карманы и зашагала к двери. Но уже через секунду дорогу ей перегородил Костя. — Убери за собой, — повторил он. С одной стороны, он прав, но с другой... Его забыли спросить, что ей делать, а что нет. И это он здесь на работе, а она в гостях. «Нет», — Алиса вздернула нос и сощурилась. «Зря, зря». Оказалось, не так-то легко выдержать его взгляд, и глаз теперь не отведешь и смотреть невозможно и кажется порозовели щеки от злости конечно же от злости развернувшись костя подошел к двери закрыл ее придвинул плетенный стул и сел на него переграждая выход я никуда не тороплюсь произнес он кивая в сторону раковины вот гад Мысленно резанула Алиса, борясь с нахлынувшим волнением. Она обернулась, посмотрела на грязную чашку, тарелку, нож, доску. Не может она ему проиграть. Не может. Полминуты и не происходило никакого движения. Немая сцена. Затем Алиса вынула руки из карманов, сжала зубы и... Молча направилась мыть посуду. «Я тебе потом отомщу!» – прошипела она, оправдывая свое невероятное поведение. Субботу и воскресенье Максим Юрьевич планировал провести в своем кабинете, с головой окунувшись в бумаги. Но теперь, по понятным причинам, ноги несли прочь из дома и первая половина дня прошла в разъездах, благо дел не в проворот. К обеду, изрядно проголодавшись, он спешил навстречу с Томой, прикидывая по пути, что закажет в итальянском ресторане. С супом и пастой Максим Юрьевич определился довольно быстро, но вот десерт оставался под вопросом. При слове «десерт» в голову тут же лезли пестрые мысли о Дане, а там уже вагончиком и об Алисе. «Анализ все решит», — бурчал он, выруливая на нужную улицу. «Добрый день, Томочка!» «Прости, опоздал». Максим Юрьевич поцеловал боевую подругу в уголок губ, улыбнулся, сел за стол и взял папку меню. «Хорошо. Спокойно. А сейчас будет еще и вкусно». «Ничего страшного. К твоим опозданиям я уже привыкла». Тома тоже улыбнулась и постелила на колени салфетку сочного зеленого цвета. «А когда мы разговаривали по телефону, у тебя был такой голос. Я даже подумала, что ты вообще не приедешь». «Извини». Максим Юрьевич протянул руку и дотронулся до руки Томы. Замотался. «Но у тебя все в порядке?» «Да, если не считать двадцатиоднолетней девицы, находящейся в данную минуту в моем доме и утверждающей, будто она моя дочь», — продолжил он про себя. «Я была у Маргариты Александровны». «И что?» Как она себя чувствует? — Хорошо. Ты мог бы звонить ей чаще. — А, да, ты совершенно права. Максим Юрьевич перевернул страницу и с интересом погрузился в изучение списка горячих блюд. В этом ресторане он бывал часто и в основном заказывал одно и то же, но вдруг от чего то захотелось попробовать нечто новое. «Непривычное. Бурата на соусе из цукини. Это, например, что такое? Какого вкуса?» «Вкуса...» — с удовольствием повторил про себя Максим Юрьевич. «Точно это слово само по себе являлось съедобным. Мне кажется, тебе необходимо отвлечься от работы и пройти обследование в хорошей клинике». «Ты бледен. Меня это беспокоит?» «Э, «Возможно», — ответил Максим Юрьевич, пропустив мимо ушей сказанное Томой. «Вот перечень десертов». И опять в голове всплывает Дана, а за ней и Алиса. «Да будет хоть минута покоя!» Северов с раздражением захлопнул папку меню, И посмотрел на тому, как же хорошо рядом есть женщина, которая понимает, поддерживает, заботится. Не каждому так везет. Я сегодня же позвоню маме, еще возьму отпуск не сейчас, но в ближайшее время, и мы съездим куда-нибудь отдохнуть. Как ты меня еще терпишь, я не понимаю. Я так мало уделяю тебе внимания, Максим Юрьевич виновато вздохнул и опять, протянув руку, сжал пальцы Томы. Мы должны быть всегда вместе. Она сдержанно улыбнулась. Мы так подходим друг к другу.